«Господин с горы ищет виноватых». «Да, теперь их восемь», – пробормотал господин с горы, разглядывая через плечо свои хвосты. Он не твердо помнил, когда появился восьмой. Не мог припомнить за собой вспышек гнева или чего-то подобного. Недопесок услужливо сообщил, что восемь хвостов у господина с горы стало после возвращения из леса. «А, вот оно что!» Лис с горы после той непонятной вспышки гнева обращался с ним дурно, и кусался в два раза чаще обычного. «Может, он все-таки начал понимать, что я не тот человек?» — подумал господин с горы. Господину с горы вернулась лисья хандра. В угол он не забивался, но сидел с таким мрачным видом, что даже недопесок не решался к нему приблизиться. «Что это за жизнь?» — думал господин с горы. «Я погряз в скверне. Я вынужден влачить жалкое лисье существование». — пробормотал он. «Что хорошего в том, что у меня восемь хвостов? Я с каждым хвостом все дальше от вознесения». Он уже понял, что даже человечье обличие не поможет ему вознестись. У лисьих духовных сил была другая природа. Он мог чувствовать разницу. «А что хорошего в том, что у меня их станет девять?» Продолжал бормотать он. «Что хорошего в том, чтобы стать горным духом? Что это изменит? Еще один лишний хвост? Только и всего?» В сердце засела тупая игла. Господин с горы не вполне понимал, что это за чувство. В предыдущей жизни он не испытывал ничего подобного. Это должно быть что-то лисье, не иначе. «Я до конца дней своих останусь лисом», – мрачно подумал господин с горы. Лисье пламя опять свернулось в огненное кольцо, и игла в груди стала колоть больнее. Это было похоже на искажение ци, так ему виделось. Мрачные мысли притягивали темную ци и затемняли лисье пламя. Может, это и есть скверно в лисьем понимании? Господин с горы нечетко помнил подробности своей жизни на Таушане. О том, что было до восхождения на гору, он не помнил вообще. Помнил ли он об этом, когда жил на Таушане? Сейчас он уже ни в чем не был уверен. Он почувствовал легкую дурноту и опростал желудок. Внутри было очень нехорошо. Похожее ощущение он испытывал, когда его прокляли. Господин с горы машинально проверил свои силы, и общее состояние на предмет скверны. Глупость какая. Он все это время буквально тонет в скверне, а на его ауре не пятнышко. Лисье пламя вот только было чуть темнее обычного. «Если бы не то проклятие!» Сквозь зубы пробормотал господин с горы. Он был слишком наивен при жизни. Он ничего не знал о зависти и ненависти к нему даосов. Если бы знал, поставил бы на себя защиту, тогда бы его даже проклятиями на смерть не взять. Но он не знал, и проклятие свело его в могилу. «Это Даосы виноваты». «Даосы!» – прошипел господин с горы. «А теперь он лис-оборотень». «Даосы!» – повторил он сквозь зубы. «И ему приходится терпеть лиса с горы, который срывает на нем свою злость непонятно за что». «Даосы!» – буквально проскрежетал он. Лисье пламя просочилось, глаза его льдисто замерцали. Он потерял возможность вознестись, а даосы живут, как жили. Однажды кто-нибудь из них досовершенствуется до того, что его произведут в небожители, а он так и останется лисом-оборотнем. Даосы, страшным голосом сказал господин с горы. Вечный судья предостерегал его. Желание мести ведет к скверне, как и дурные мысли. Но ведь лисам скверна неведома, так говорит лис с горы. А он теперь лис-оборотень. Даосы, повторил он силой. «Это даосы во всем виноваты. Я им отомщу», — подумал он с ледяным спокойствием.